Контрапункт Марк Кай по прозвищу Кнут Сегодня и сейчас Старость – не состояние, а процесс Ты заново идешь в школу, где тебя учат искусству отказываться Излишества, резкие движения, лишние нервы, ночь без сна, молодые женщины Дураки, на которых жаль тратить время Прожекты, требующие многих лет работы Планы на отдаленное будущее. Отказываешься, отказываешься, отказываешься. Для чего? Чтобы прожить дольше? Нет. Для того, чтобы старость не превратилась в дряхлость. И все-таки я скверный ученик для такой школы. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. Выдержки из оперативной сводки секторального управления службы внешней разведки Помпилии. В ходе боевых действий по урегулированию конфликта на Осомпте-2 легат рн Варен, находившийся при генерале Ламбиере в качестве милитар-консультанта, получил тяжелое ранение с контузией головного мозга. В настоящее время легат Варен находится в реанимационном отделении местного военного госпиталя. Состояние пациента стабильно тяжелое. Все попытки вывести легаты Вараны из комы пока не увенчались успехом. На Холоре в ходе операции по зачистке столичного округа от боевых групп сепаратистов пропали без вести обер оберцентурион К.Р. Салоний и опцион Г.А. Тапсенна, прикомандированные к сводной когорте спецназначения. Ведутся поиски пропавших. Во время разведоперации в джунглях Каутли Обердекурион МК Тумидус был укушен ядовитой змеей неизвестного вида. Штатная сыворотка оказалась недейственной. В состоянии тяжелого общего паралича организма Обердеон Тумидус доставлен на базу ВКС-пампилии в низовьях Формизары. Врачи предпринимают все возможные меры по нейтрализации яда, но воздерживаются от каких-либо прогнозов. Малый разведывательный корабль класса Игла, бортовой номер С-2419, при возвращении с задания не вышел из гиперпространства в заданной точке. Ведется поиск. В точку предполагаемого входа корабля в гиперпространство направлена Берема-Проксима с поисково-спасательной группой на борту. В составе экипажа, пропавшего С-2419, входили Центурион Д.Ф. Сина унтерцентурион Л.М. Фуринф и обердекурион Л.С. Метелло. Совершенно секретно. Из приказа начальника аналитического штаба службы внешней разведки сектора военного трибуна А.Т. Матиена номер 000 1734-2 приказываю начать подготовку к ликвидации дублирующего состава экипажа Либурный дикарь». Подготовить к уничтожению все футур-пролонгированные материалы по членам экипажа, начиная с 14 числа текущего месяца. Подготовку завершить в течение трех суток. По завершении подготовки доложить условным кодом по закрытому каналу и ждать дальнейших распоряжений по проведению акта ликвидации.